Глава 22. Ампутация. Ребята не сдержали своего обещания. Ни Карабанов, ни Митягин, ни другие участники группы не прекратили ни походов на баштаны, ни нападений на каморки и погреба селян. Наконец они организовали новое, очень сложное предприятие, которое увенчалось целой какафонией приятных и неприятных вещей. Однажды ночью они залезли на пасеку Луки семёновича и утащили два улья с медом и пчелами. Ульи они принесли в колонии ночью и поместили их в сапожную мастерскую, в то время не работавшую. На радостях устроили пир, в котором принимали участие многие колонисты. Наутро можно было составить точный реестр участников. Все они ходили по колонии с красными распухшими физиономиями. Лешему пришлось даже обратиться за помощью к Екатерине Григорьевне. Вызванный в кабинет Митягин с первого слова признал дело за собой, отказался назвать участников и, кроме того, удивился. «Ничего тут такого нет. Не себе взяли ульи, а принесли в колонию. Если вы считаете, что в колонии пчеловодство не нужно, можно и отнести». «Чего ты отнесешь?» Мед съели, пчелы пропали. Ну, как хотите, я хотел как лучше. Нет, Митягин, лучше всего будет, если ты оставишь нас в покое. Ты уже взрослый человек, со мной ты никогда не согласишься, давай расстанемся. Я и сам так думаю. Митягина необходимо было удалить как можно скорее. Для меня было уже ясно, что с этим решением я непростительно затянул и прозивал давно определившийся процесс гниения нашего коллектива. Может быть, ничего особенно порочного и не было в баштанных делах или в ограблении пасеки. Но постоянное внимание колонистов к этим делам, ночи и дни, наполненные все теми же усилиями и впечатлениями, знаменовали полную остановку развития нашего тона. Знаменовали, следовательно, застой. И на фоне этого застоя Для всякого пристального взгляда уже явными сделались непритязательные рисунки. Развязность колонистов, какая-то специальная колонистская вульгарность по отношению и к колонии, и к делу, утомительное и пустое зубоскальство, элементы несомненного цинизма. Я видел, что даже такие, как Белухин и Задоров, не принимая участия ни в какой уголовщине, начинали терять прежний блеск личности, покрывались окалиной. Наши планы, интересная книга, политические вопросы стали располагаться в коллективе на каких-то далеких флангах, уступив центральное место беспорядочным и дешевым приключениям и бесконечным разговорам о них. Все это отразилось и на внешнем облике колонистов и всей колонии. Разболтанное движение, неприятный и неглубокий позыв к остроумию, небрежно накинутая одежда и припрятанная по углам грязь. Я написал Митягину выпускное удостоверение, дал пять рублей на дорогу. Он сказал, что едет в Одессу и пожелал ему счастливого пути. «С хлопцами попрощаться можно? Пожалуйста». Как они там прощались, не знаю, Митягин ушел перед вечером и провожала его почти вся колония. Вечером все ходили печальные, малыши потускнели, и у них испортились движущие их мощные моторы. Карабанов как сел на опрокинутом ящике возле кладовки, так и не вставал с него до ночи. В мой кабинет пришел леша и сказал, а жалко Митягу. Он долго ждал ответа, но я ничего не ответил Лешему. Так он и ушел. Занимался я очень долго. Часа в два, выходя из кабинета, я заметил свет на чердаке конюшни. Разбудил Антона и спросил, кто на чердаке. Антон недовольно повернул плечом и неохотно ответил. — Там Митягин. — Че он там сидит? — А я не знаю. Я поднялся на чердак. Вокруг конюшенного фонаря сидело несколько человек. Карабанов, Волохов, Леший, Приходько, Осадчий. Они молча смотрели на меня. Митягин что-то делал в углу чердака. Я еле-еле заметил его в темноте. — Идите все в кабинет. Пока я отпирал дверь кабинета, Карабанов распорядился. — Нечего всем сюда собираться. Пойду я и Митягин. Я не протестовал. Вошли. Карабанов свободно развалился на диване, Митягин остановился в углу у дверей. — Ты зачем возвратился в колонию? — Было одно дело. — Какое дело? — Наше одно дело. Карабанов смотрел на меня пристальным горячим взглядом. Он вдруг весь напружинился и гибким змеиным движением наклонился над моим столом, приблизив свои полыхающие глаза прямо к моим очкам. — Знаете что, Антон Семёнович Знаете, что я вам скажу? — Пойду и я вместе с митягой. — Какое дело вы затевали на чердаке? — Дело, по правде сказать, пустое, но для колонии оно все равно не подходящее. — А я пойду с митягой. Раз мы к вам не подходим, что ж, пойдем шукать своего счастья. Может, у вас будут кращие колонисты?» Он всегда немного кокетничал и сейчас разыгрывал обиженного. Вероятно, надеюсь, что я устыжусь собственной жестокости и оставлю Митягина в колонии. Я посмотрел Карабанову в глаза и еще раз спросил, «На какое дело вы собирались?» Карабанов ничего не ответил и вопрошающе посмотрел на Митягина. Я вышел из-за стола и сказал Карабанову, — Револьвер у тебя есть? — Нет, — ответил он твердо. — Покажи карманы. — Неужели будете обыскивать, Антон Семенович? — Покажи карманы. — Нате, смотрите! — закричал Карабанов почти в истерике и вывернул все карманы в брюках и в тужурке, высыпая на пол мохорку и крошки житного хлеба. Я подошел к Митягину. — Покажи карманы. Митягин неловко полез по карманам, вытащил кошелек, связку, ключей и отмычек, смущенно улыбнулся и сказал, «Больше ничего нет». Я продвинул руку за пояс его брюк и достал оттуда браунинг среднего размера. В обойме было три патрона. «Чей?» «Это мой револьвер», — сказал Карабанов. «Что ж ты врал, что у тебя ничего нет? Эх вы!» «Ну что же?» Убирайтесь из колонии, к черту, и немедленно, чтобы здесь и духу вашего не осталось. Понимаете? Я сел к столу, написал Карабанову удостоверение. Он молча взял бумажку, презрительно посмотрел на пятерку, которую я ему протянул, и сказал, «Обойдемся, прощайте». Он судорожно протянул мне руку и крепко до боли сжал мои пальцы. Что-то хотел сказать... Потом вдруг бросился к дверям и исчез в ночном их просвете. Митягин не протянул руки и не сказал прощального слова. Он размашисто запахнул полы клифта и неслышными воровскими шагами побрел за Карабановым. Я вышел на крыльцо. У крыльца собралась толпа ребят. Леший бегом бросился за ушедшими, но добежал только до опушки леса и вернулся. Антон стоял на верхней ступеньке и что-то мурлыкал. Белухин вдруг нарушил тишину. — Так. — Ну что ж, я признаю, что это сделано правильно. — Может, и правильно, — сказал Вершнев. — Только все-таки жалко. — Кого жалко? — спросил я. — Да вот семёна с Митягой. А разве вам не жалко? — Мне тебя жалко, Колька. Я направился к своей комнате и слышал, как Белухин убеждал Вершнева. — Ты дурак, ты ничего не понимаешь, книжки для тебя без последствий проходят. Два дня ничего не было слышно об ушедших. Я за Карабанова мало беспокоился, у него отец в сторожевом, побродит по городу с неделю и пойдет к отцу. В судьбе же Митягина я не сомневался. Еще с год погуляет на улице, посидит несколько раз в тюрьмах, попадется в чем-нибудь серьезном, вышлют его в другой город. А лет через пять-шесть обязательно либо свои зарежут, либо расстреляют по суду. Другой дороги для него не назначено. А может быть и Карабанова собьет. Сбили же его раньше, пошел же он на вооруженный грабеж. Через два дня в колонии стали шептаться. Говорят, Семен с Митягой грабят на дороге. Ограбили вчера Мясников с Решетиловки. Кто говорит? Молочница у Осиповых была. Так говорила, что Семен и Митягин. Колонисты по углам шушукались и умолкали, когда к ним подходили. Старшие поглядывали из-под лобья, не хотели ни читать, ни разговаривать. По вечерам устраивались подвое, по трое и неслышно и скупо перебрасывались словами. Воспитатели старались не говорить со мною об ушедших. Только Лидочка однажды сказала. — А ведь жалко ребят. — Давайте, Лидочка, договоримся, — ответил я. — Вы будете наслаждаться жалостью без моего участия. — Ну и не надо, — обиделась Лидия Петровна. не через пять я возвращался из города в кабриолете, рыжий подкормленный на летней благодати охотно росил домой рядом со мной сидел антон и низко свесив голову о чем-то думал мы привыкли к нашей пустынной дороге и не ожидали уже на ней ничего интересного вдруг антон сказал смотрите то не наши хлопцы о да тоже семён с миягиным впереди на безлюдном шоссе маячили две фигуры Только острые глаза Антона могли так точно определить, что это был Митягин с товарищем. Рыжий быстро нес нас навстречу к ним. Антон забеспокоился и поглядывал на мою кобуру. — А вы все-таки переложите наган в карман, чтобы ближе был. Не мели глупостей. — Ну, как хотите. Антон натянул вожжи. — Вот хорошо, что мы вас побачили, — сказал семён Тогда, знаете, простились как-то не по-хорошему. Митягин улыбался, как всегда, приветливо. — Что вы здесь делаете? — Мы хотим с вами побачиться. Вы же сказали, чтобы в колонии духа нашего не было. Так мы туда и не пошли. — Почему ты не поехал в Одессу? — спросил я Митягина. — Да пока здесь жить можно, а на зиму в Одессу. — Работать не будешь. — Посмотрим, как оно выйдет, — сказал Митягин. «Мы на вас не в обиде, Антон семёнович Вы не думаете что на вас в обиде. Каждому своя дорога». семён сиял открытой радостью. «Ты с Митягиным будешь?» «Я еще не знаю. Тащу его, пойдем к старику, моему батьку, а он ломается». «Да батько же его грак, чего я там не видел?» Они проводили меня до поворота в колонию. «Вы ж нас слыхом не загадуйте!» сказал Семён на прощание. Эх, давайте с вами поцелуемся, Митягин засмеялся. Ох, и нежная ты тварь, Семён, не будет с тебя толку. А ты лучше, спросил Семён. Они оба расхохотались на весь лес, помахали фуражками, и мы разошлись в разные стороны.